Глава 7. Это был странный вечер. Думаю, я, свернувшись калачиком на диване в своей комнате. Раньше это был мой читальный угол. Я укрываюсь шерстяным покрывалом. Мы пережили теракт и спасли жизнь ангелу. Потом мы поели суп и выпили вина, болтали и смеялись. Это напомнило мне о прошлых временах, когда к нашим родителям приходили в гости их друзья. Я всегда оставляла дверь приоткрытой, чтобы подслушивать их разговоры, и засыпала под шум тихих голосов. Сейчас всё так же. Феникс и Олеся ещё о чём-то разговаривают, и я засыпаю под это бормотание. Мне кажется, будто кто-то повернул время вспять. Я чувствую себя в безопасности, хотя на моей кровати лежит ангел. Мне жарко, во рту пересохло, губы потрескались, а глаза сжёт от боли. Я моргаю, но яркий свет так сильно слепит, что я не в состоянии открыть глаза. Пытаюсь прикрыть веки ладонями, но не могу почувствовать ни левой, ни правой руки. Спина прижата к холодному камню. Я плачу и плачу, пока не схожу с ума. Руки связаны за спиной. Я паникую и открываю глаза, несмотря на яркий свет. Моё сердце сжимается, когда я вижу, что происходит на моих глазах. Ангелы безжалостно вонзают друг друга свои мечи. Воздух содрогается от их криков и рычания. Сверкающий солнечный свет заставляет воздух мерцать над белым песком пустыни. Но песок уже не белый. Он становится красным от крови ангелов. Я слышу рядом чей-то и поворачиваю голову. Теперь мне становится ясно, что я привязана к колонне. На мне белое платье... как и на женщине рядом со мной. Её руки тоже привязаны к колонне. По её лицу текут слёзы. Я пытаюсь понять, куда она смотрит, и замечаю маленького мальчика, бродящего между ангелами. Он мастерски уворачивается от ударов сражающихся. Он смеётся. Его светлые локоны подпрыгивают в воздухе, когда он бежит в нашу сторону. «Нет, Самуэль!» — рычит женщина рядом со мной. «Нет!» Второе «нет». Замолкает в тот момент, когда стрела ангела пронзает спину мальчика. Он теряет равновесие и опускается на колени. Ребенок тянет руки к матери, а затем его хрупкое тело падает на песок, и он умирает. Я подскакиваю из кровати, задыхаясь. В комнате темно, и только свеча слабо освещает пространство. Я уже не слышу разговоров Олесио и Феникса. Моё дыхание всё ещё неровное, и я смахиваю пот со лба. Что за странный сон? Что это был за бой? Моя футболка насквозь промокла. Я тихо встаю с дивана, чтобы переодеться. «Мун!» — раздаётся голос позади меня, и я вздрагиваю. Я умру. С рукой на своём громко бьющемся сердце я подхожу к кровати. Глаза Кассиэля лихорадочно блестят. Я неуверенно касаюсь его горячей щеки рукой и решаю сказать ему правду. Я не знаю. Надо было остаться на небе, — с трудом выговаривает он. Вот как приходится расплачиваться за свою ошибку. Я сажусь на край кровати. Наверное, действительно лучше было бы остаться, — говорю я. Но я сделаю всё, что смогу, чтобы ты вернулся на небо. Не знаю. Почему я вообще даю ему такие обещания? Меня не должно это волновать. Он пытается нащупать мою руку. «Стоит ли мне бояться смерти?» Спрашивает он, колеблясь, будто не знает, что я не отвечу на его вопрос. «А разве не все боятся смерти?» «На небесах мы не знаем ни страха, ни смерти. Там мы бессмертны», — говорит он мне. «Я не знал, как ужасно это чувствовать». будто я тону в бесконечной пустоте. Я сжимаю его пальцы. Раньше я ненавидела всех ангелов за то, что они сделали с нами, а сейчас передо мной Кассиэль, и он боится смерти. Многие люди считают, что смерть — всего лишь переход в другой мир. Не знаю, успокоит ли такая мысль ангела. Его губы изгибаются в улыбке. А ты что думаешь по этому поводу? Я пожимаю плечами. Я бы с радостью в это поверила, но не могу. Что это за мир вообще? «Спокойный мир», — нерешительно предполагает он. «Мир, в котором нет войны». «Значит, там не должно быть ни ангелов, ни людей?» Продолжаю я, и мы тихо смеёмся. Утопичная мысль, не правда ли? Его голос смиренен, будто у Кассиэля достаточно опыта в этом вопросе, и он устал от всего этого так же, как и я. «Весьма. Но, тем не менее, прекрасное. Его большой палец поглаживает тыльную сторону моей ладони. «Я хочу отдёрнуть руку, но он крепко держит меня. Ты останешься со мной. Я совсем перестаю его понимать. Пожалуйста». Я сижу с ним рядом, пока не убеждаюсь, что ангел заснул. Затем возвращаюсь на диван, надеясь, что больше не увижу тех странных снов. Когда я просыпаюсь в следующий раз, солнце уже светит в моё окно. Мне нужна пара секунд, чтобы вспомнить, почему я лежу на диване, а не в своей кровати. Я оглядываюсь и вскакиваю, когда замечаю, что Феникс наклоняется над коселем. Без задней мысли я отталкиваю его подальше. В меня брызгает вода, и стакан разбивается о деревянный пол. «Ты с ума сошла?» — рычит Феникс. «Я принёс ему воды!» Я закрываю глаза. «Почему ты это делаешь?» Он подходит ко мне совсем близко. «Потому что я не такое чудовище, как ты думаешь, и не хотел тебя будить». Он гневно разворачивается и выходит из комнаты. Вскоре после этого я слышу, как хлопает дверь. Я поднимаю осколки, лежащие на полу, и подхожу к кровати. Кассиэль щурится. «Воды!» — с трудом выговаривает он. «На его лбу лежит влажное полотенце». а его щёки пылают. Я тяжело сглатываю, чувствуя свою вину. Пока я спала, Феникс позаботился об Ангеле. Правда, явно не из благородства, как мне кажется. Он преследует какую-то цель, которая вскоре мне откроется. Я меняю полотенце, набираю воды из цистерны, стоящей в саду, даю Кассиэлю попить и омываю его вспотевшую грудь. Я аккуратно снимаю повязку, которую Олесио наложил на рану. Я глубоко вздыхаю, когда вижу, что она воспалилась. Края раны стали тёмно-красными и покрылись коркой. Выглядит не очень хорошо. Да и температура его тела тоже даёт понять, что дела идут не лучшим образом. У меня на лбу проступает холодный пот. Ему нельзя умирать. Ангелы призовут меня к ответу за это. Я смотрю на Кассиэля, который уже отключился. Ко мне подходит Стар. «Где Олесио?» «Спрашиваю я. Нужно осмотреть его ещё раз. Он спит. Сестра не смотрит на меня, наверняка из-за того, что злится, ведь я прогнала феникса. Тем не менее, она отталкивает меня в сторону, тщательно промывает рану, мажет какой-то мазью её края и кладёт свои травки на его воспалённую плоть. После того, как она обрабатывает рану на голове ангела, она встаёт и гладит меня по руке. «Спасибо». «Говорю я. Тебе можно приближаться к нему только тогда, когда он спит, или без сознания. Я знаю. Конечно. Ты должна быть осторожной, настойчиво говорю я. Ты тоже», — жестикулирует Стар, покидая комнату. В это время косель тихо стонет и мотает головой из стороны в сторону. Я сделала огромную ошибку, притащив его сюда. Но теперь я должна извлечь из этого максимум выгоды. Только если температура спадёт, у Кассиэля будет шанс выжить. Если он умрёт, у нас будут большие проблемы. Во сне он выглядит спокойным. Я сжимаю руки в кулаки, когда ловлю себя на желании убрать мокрую прядь с его лица. Олесио заходит на кухню, когда я пью чай. Он не выглядит выспавшимся. Он в сознании? Нет». «Сегодня ночью он ненадолго просыпался, но сейчас спит или без сознания, я не знаю. Рана выглядит отвратительно. Старо её промыла. Как ты думаешь, он справится? Если рана воспалится ещё больше, то нет. Кроме того, меня беспокоит его травма головы. Нам нужно пойти в дворец Дожи и сообщить, что он здесь. У ангелов наверняка есть свои собственные лекарства. У них нет ничего такого». Олеся укладет кусок сыра на хлеб. «Они же неуязвимы на небе, ты разве не знала?» Я качаю головой. «Это действительно стало для меня новостью. Очень практично. Пойдём в город, узнаем, как там людские настроения, и решим, что делать». Он прав. После терактов, которые устраивает братство, ангелы наносят ответный удар очень быстро. Или же консилио придумывает какие-нибудь новые законы, чтобы ещё больше нас притеснить. Собор разрушен, и самый важный источник доходов Совета исчерпан. Взносы обычно в полном объёме поступают в городскую казну, то есть в карманы членов Совета. После вычета расходов, конечно. Им придётся придумывать что-то новое, чтобы как-то компенсировать потери. Чувство спокойствия прошлой ночи словно куда-то испарилось, Так или иначе, это было всего лишь иллюзией. Наверняка совсем скоро снова появится Феникс, и у меня больше не будет аргументов, чтобы держать его подальше от моей семьи. Он это знает и обязательно этим воспользуется. Я не могу оставлять Тициана с Кассиэлем надолго, даже когда от Ангела не исходит опасность. Но я должна узнать, что происходит на улицах, насколько серьёзно пострадал собор, И прежде всего, сколько людей погибло или получили ранения. Мы идём вниз по ступенькам к Пьецетте, пересекаем площадь и пробираемся сквозь руины башни. Пьецетта Сан-Марко. Часть площади Сан-Марко в Венеции между Дворцом Дожей и Библиотекой. Я бы с радостью закрыла глаза, но ничего не изменится. Всё оказалось хуже, чем я представляла в своих самых страшных снах. Собор Сан-Марко и Колокольня. Действительно канули в лету. Здания, которые всегда являлись частью моей жизни, исчезли. Я отлично помню момент, когда отец впервые взял меня с собой в собор. Он показывал мне разные фрески со святыми, называл имена ангелов, изображённых на иконах, и повторял их так часто, пока я не запомнил и наизусть. Я удивлённая стояла рядом с урной, в которой хранились мощи Сан-Марко. Они исчезли в первые же дни после вторжения, и я надеюсь, что кто-то всё-таки спрятал их в надёжном месте. Собор был главной достопримечательностью моего города, его символом, а теперь он уничтожен. Даже атриум превратился в руины. После того, как я вынесла Кассиэля оттуда, пали последние стены, которые перекрыли доступ к катакомбам. С одной стороны, я рада этому, а с другой напугана. Это был путь, через который мы могли сбежать. А теперь он завален. Затопленные катакомбы простираются дальше, чем может показаться. Я нашла этот путь после тщательных поисков и изучила его как свои пять пальцев. Даже не представляю, что ожидает меня в других тоннелях. Мне придётся найти новый путь для побега. Хотя даже мысль об этом причиняет мне дискомфорт. Но однажды в библиотеке станет не так безопасно. Мы с Олесио пробираемся сквозь толпу зевак. Вместо того, чтобы помочь, они только наблюдают за тем, как погибших достают из-под обломков собора. Подарками с левой стороны площади лежит множество трупов, которые, к счастью, накрыты тканью. Время от времени люди подходят к ним и заглядывают под ткань. Некоторые горожане всё ещё не нашли своих близких. Наверняка каждый, кто приходит сюда, надеется не увидеть своих родных среди мёртвых. Я потираю ладонями кожу рук, по которой бегут мурашки. Мой отец тоже лежал под такими тряпками, когда его принесли в наш дом. Кто-то может подумать, что я и так уже видела достаточно мёртвых людей, но к таким вещам нельзя привыкнуть. Я смотрю на Нерона де Луку, стоящего на почти нетронутой лестнице, ведущей в собор, со своими стражами. На его лице красные пятна гнева. Он кричит на одного из мужчин. Тот отдает честь и убегает прочь. Несмотря на безумие, происходящее вокруг, какая-то часть меня радуется. Я больше никогда не буду сражаться на этой арене. Мы должны пойти туда и предложить помощь. предлагает Олесио, когда мимо нас проходит какой-то мужчина с мёртвым ребёнком в руках. Я следую за ним, не знаю, вынесу ли такое. В это мгновение позади нас раздаётся шум. Воздух наполняется звуком трепещущих крыльев, а когда я поворачиваюсь передо мной на землю, спускается рой ангелов. Мне интересно наблюдать за ними. Широкие крылья обдают нас прохладным воздухом. По площади летит лёгкий пух. Он такой же жемчужно-белый, как крылья Рафаэля, и тоже отливает золотом. Ангелы встали в строй, впереди них архангел. Не успели они коснуться земли ногами, как тут же прижимают свои крылья к спине. Удивительно, какими маленькими они теперь кажутся. Мы с Олесио можем остаться стоять или бежать в руины собора. Но прежде чем мы успеваем тронуться с места, к нам подходит Рафаэль, Рядом с ним шагает Люцифер. Я чувствую, как румянец сходит с моего лица. Мы решаем остаться на месте, пока наблюдатели отшатываются от ангелов. Их лица выглядят невозмутимыми, а губы поджаты. Они в бешенстве, и я надеюсь, что мародёры догадались избавиться от ангелов, которых они ощипали. Если Рафаэль или Люцифер увидят хоть одно перо, они заставят нас поплатиться за это». Почему мы с Олессио просто-напросто не остались в библиотеке? В это мгновение мне становится ясно, насколько огромная ошибка взять с собой Кассиэле. Я даже размышляю о том, чтобы броситься в ноги Люциферу и признаться ему в том, что в моей кровати лежит смертельно больной ангел. Но Олессио хватает меня за руку, будто знает, что я задумала. Я опускаю глаза, стараясь стать незаметной. Ангелы даже не смотрят на нас и проходят мимо. Не успевают они добраться до камней входа, Нерон идёт вслед за ними вместе со стражей. Через пару минут площадь сан марко оказывается опустевшей. Никто не хочет чувствовать на себе гнев ангелов. Наверняка я не единственный человек, знающий об убийстве их сородичей. Рядом с мёртвыми остаются ещё несколько людей, а голуби порхают по камням в поисках хлебных крошек. Я слышу, как у причала плещется вода, Этот звук доходит до нас и прерывается лишь грохотанием камней, по которым идут ангелы. «Нам надо убираться отсюда!» — тихо говорю я, Олесио. Подождём, пока они уйдут. После этого мы сможем помочь в поисках выживших. Его взгляд блуждает между ангелами, карабкающимися на руины, и библиотекой. «Давай вернёмся сюда позже». Когда он, наконец, кивает, я оборачиваюсь и иду домой. Его рука сжимает мою так сильно, что мне становится больно. Мы делаем еще один шаг и еще один. Мы проходим мимо погибших, и мне приходится сдерживать себя, чтобы не броситься бежать. Я просто хочу обратно, в безопасную библиотеку. Хочу сидеть на кухне с тицаном старой Олесио и доедать суп. Хочу, чтобы косель растворился в воздухе. Мон де Анджелес. Хотя Люцифер произносит мое имя очень тихо, в моих ушах оно отзывается громом. Олесю остается на месте, и его рука тянется к ножу, который он, как и я, всегда носит с собой. Я еле заметно качаю головой, прежде чем повернуться к своему собеседнику. Все это смешно, потому что Олесю не умеет обращаться с ножом, и битва с Люцифером последнее, что ему нужно. Ангел подходит к нам. Тени, которые постоянно его окружают, сегодня выглядят ещё более мутными, чем обычно. Тем не менее, его фигуру и его гневное лицо вполне можно разглядеть. Я отшатываюсь назад, когда его взгляд останавливается на мне. Он обо всём знает, думаю я. Люцифер в курсе того, что я сделала и что видела. Ангел внимательно рассматривает меня, Нахмурившись, он обращает внимание на наше с Олесио переплетённые пальцы, останавливается перед нами и скрещивает руки на груди. Его пальцы барабанят по мускулистым плечам. Ворот кожаной рубашки расстёгнут, и я замечаю чёрные татуировки на его груди. «Что вы тут делаете?» — спрашивает он, смотря на меня. «Мы хотели посмотреть, не нуждается ли кто-либо в нашей помощи». Отвечает Олесио за меня, и я злюсь, потому что у меня, в отличие от моей сестры, есть голос. Люцифер не смотрит на него и выжидает. «Мы хотели выяснить, что произошло здесь вчера», говорю я уверенным голосом. «И кто в этом виноват?» «И что? Выяснили?» спрашивает он ледяным голосом. «Почему вы бродили здесь прошлой ночью?» «Это обвинение вполне резонно». И я задумываюсь лишь на секунду, прежде чем собраться с мыслями. «И ты считаешь, что это были мы?» «Спрашиваю я, негодуя. Я бы никогда такого не сделала. Мы оказались тут совершенно случайно, как и ты, кстати. Нельзя заставлять невинных людей страдать». «Думаешь, нельзя?» Его брови так надменно поднимаются, будто он надо мной насмехается. Как бы я хотела выцарапать его серебристо-серые глаза». Он больше не прячется в своей тени. Она куда-то исчезла. Впервые я могу рассмотреть его вблизи. Его стройная фигура обтянута одеждой из чёрной кожи, а тёмные волосы спадают на плечи. Я вижу только верхнюю часть его крыльев, потому что он прижал их к спине, но можно заметить, что они чёрные. Только свет утреннего солнца заставляет их сиять красным. Этот ангел красив, без сомнений. намного красивее, чем я представляла себе владыку тьмы. Это не должно меня удивлять. Он же любимый сын Господа, чья роковая красота погубила его, потому что он счёл себя слишком важным. Глупый и тщеславный ангел, думаю я. Он получил по заслугам, и его изгнание было справедливым. К сожалению, это не объясняет того, почему он явился сюда вместе со своими падшими дружками пару недель назад, а теперь пытается руководить нашим городом плечом к плечу с Рафаэлем. Они, согласно информации из старых книг, были врагами и соперничали друг с другом за благосклонность их отца. «Мы тут ни при чём», — выдавливаю я, замирая в тот момент, когда какой-то ангел оказывается позади Люцифера. Он держит в руках тело, которое я узнаю потому, что осталось от его крыльев. Труп изранен. а его серебристые волосы спутались и испачкались. Крылья свисают вниз, от них остались только кости. На некогда прекрасных крыльях теперь только кроваво-красный пух. Мародёры вырвали из них все перья. Лицо ангела исказилось от боли, и я замечаю кровь на его перерезанном горле. Стыд и ужас сдавливают мне грудь. Надо было помочь ему. «Надо было прогнать мародёров! Почему я даже не попыталась вмешаться?» Лицо Люцифера остаётся совершенно невозмутимым, когда он оборачивается и аккуратно закрывает глаза ангелу. «Я выясню, кто сделал это», — тихо говорит Люцифер, «и мне кажется, что он разговаривает со мной, а не с другими ангелами, которые стоят вокруг него и мёртвого ангела. Я и не заметила, как они успели выбраться из собора и окружить нас». Я заставлю тех, кто виновен в смерти Гадриэля, ответить за содеянное. «Тогда начни с себя!» — вырывается у меня. Я понимаю, что своей фразой привлекла к себе безраздельное внимание всех ангелов. Они все смотрят на меня. Олесио тихо стонет. «Держи язык за зубами, женщина!» — шепчет Люцифер. «Ты не знаешь, о чём говоришь!» У меня пересыхает во рту. «Если бы вы остались там, где ваше место, он был бы жив, как и все эти люди!» Отвечаю я, поворачиваю голову в сторону погибших, а затем хмуро смотрю на него. Чувство вины, которое я испытываю, заставляет меня упрекать Люцифера непонятно в чём. Я и пальцем не пошевелила, чтобы спасти этого ангела, и чуть не позволила Кассиэлю погибнуть точно так же. Люцифер подходит ко мне так близко, что наши носы соприкасаются». Его запах должен был неприятно ударить мне в нос, но этого не произошло. Он пахнет совсем не дыханием ада. Он источает аромат утреннего леса, свежей травы. Я, пожалуй, сделаю вид, что ты в состоянии аффекта, и говоришь такое из-за того, что тебя, как обычную женщину, напугали события прошлой ночи. Но теперь исчезни и больше не попадайся мне на глаза, иначе ты ответишь за свою наглость в следующий раз». Выкрикивает он. Я чувствую подкатывающую к моему горлу злость. Я сжимаю руку в кулак и снова её разжимаю. Я заставляю себя сдержаться и не бить его по идеальному лицу. Он знает, что я права. Вы развязали эту войну, не мы. Теперь и вам придётся мириться с её жертвами. Гневно шеплю я ему в ответ. Руки Олесю обхватывают меня. Он хочет оттащить меня подальше, и я знаю, что разумнее молчать, но я не могу». «Я больше скорблю по детям, лежащим под тканью на площади!» — выкрикиваю я, — «чем по твоему пернатому другу!» Олесио чуть не задыхается, слыша мои слова, и оттаскивает меня в сторону. Не знаю, что может быть хуже, чем назвать ангела пернатым другом. Она не это имеет в виду, — говорит он, — и я слышу, как дрожит его голос. Она просто не оправилась от шока. Два ангела шагают вперед, следуя за нами. Возможно, они хотят вырвать меня из рук Олесио и четвертовать. Ещё некоторое время я размышляю о том, что мой час настал, но Люцифер поднимает руку и ледяным голосом говорит, «Убери её с глаз моих и сделай так, чтобы я её больше не видел». Он забирает у ангела, держащего Гадриэля тело, и улетает прочь. Я бы крикнула ему вслед ещё что-нибудь, но даже мне ясно, что стоит замолчать. Рафаэль следует за Люцифером, не забывая одарить меня презрительным взглядом. Потом улетают и все остальные ангелы. Почему я ничего не сказала им о Кассиэле? Я могла бы избавиться от него. И как мне теперь объяснить, что он делает в нашей квартире? Люцифер не станет слушать мои объяснения. Поверил ли бы он мне вообще? Он же сам обвинял меня в том, что произошло ночью. Олессио сердито топает к библиотеке, и я не могу винить его в этом. Не знаю, что на меня нашло. Противостоять ангелу не смело и неразумно, это по-идиотски. Я подвергла нас всех опасности, хотя всё ещё считаю, что полностью права в своих утверждениях. После того, как Олессио провожает меня до квартиры и осматривает Кассиэля, который всё ещё лихорадочно перекатывался с одного бока на другой, он уходит из дома и не возвращается к ужину. Наверное, решает остаться в больнице. Людям очень нужна его помощь. Мне стоило бы потренироваться, но я решаю этого не делать. Я слишком устала для этого. Как и ожидалось, Феникс снова приходит и приносит с собой рыбу и картошку. Аромат, который чуть позже доносится из кухни, просто великолепен. Я сижу на корточках рядом с Кассиэлем и время от времени кладу ему на лоб холодное полотенце, которое ему совсем не помогает. Температура его тела только поднимается. Когда Стар зовёт меня на ужин, я отказываюсь. Сегодня я натворила слишком много глупостей и не хочу поддаваться искушению продолжать вымещать свою злость теперь уже на Фениксе. Надо научиться справляться со своими приступами гнева. Ведь даже моя мать когда-то перестала верить в то, что это можно как-то контролировать. Стар всегда была мягкой, в то время как я часто злилась. «Интересно, почему мы такие разные?» Почему наши способности и склонности разделены так несправедливо? Мы же всё-таки близнецы. Пока я не начала жалеть себя, я решаю сконцентрироваться на своей главной задаче. Мне надо как-то вынести Кассиэля отсюда. Если мне удастся сделать это до того, как он придёт в себя, возможно, он даже и не вспомнит, что произошло. И что тоже важно, не увидит Стар. Это было бы лучшим решением для всех». Я убираю с его лба полотенце, чтобы окунуть его в холодную воду, и вдруг он просыпается. Небесно-голубые глаза смотрят на меня. Может быть, я хоть как-то смогу ему помочь. Я выжимаю полотенце и протираю им горячие щёки ангела. Он внимательно рассматривает меня. Только когда я снова кладу полотенце ему на лоб, он закрывает глаза. Я поглаживаю его дрожащие веки. Нельзя жалеть о том, что я спасла его. Если бы я не сделала этого, он был бы мёртв, как и Гадриэль. Как же странно, что ангелы так похожи на людей, когда им больно. Я провожу пальцами по его щекам, они горячие и влажные от пота. В прошлом году у Тициана пару дней была такая высокая температура, что я думала, что он умрёт. Я сидела у его кровати и тоже протирала его лоб влажной тканью. Делала компрессы. и рассказывала ему разные истории. Поила его бульоном и настойками, которые сделала Стар. Что, если ангелу ничего не поможет? Бог создал людей из земли и воды, а ангелов из огня и света. Что, если жар нужно сбивать теплом? Если бы я только могла кого-нибудь спросить об этом. Но сейчас мне кажется, что весь мир отвернулся от меня. Прохладная рука Стар ложится на моё плечо. Она даёт понять, что хочет подменить меня, но я качаю головой. Сестра наклоняет голову и смотрит на меня. Мне всегда казалось, что она видит больше, чем обычные люди. Вместо того, чтобы болтать, она внимательно наблюдает. Феникс стоит в дверях и не сводит с неё глаз. Я так устала снова и снова выгонять его из нашего дома. Если бы вокруг него не было всех этих жестоких парней, Возможно, я бы никогда этого не делала. «Я останусь с ним», — говорю я стар. Хотя мне кажется, что я не в силах помочь ему. Он становится всё беспокойнее, и силы покидают его с каждым часом всё больше. Но он не должен тебя увидеть. «Он умирает», — говорит Феникс, — будто от этого легче. «Ты не вылечишь его. Позволь мне забрать его отсюда сегодня ночью. Обещаю, никто и не узнает, что ты сделала». «И что же я такого сделала? Я хотела спасти жизнь ангела, который сделал то же самое для меня, хотя я и не знаю, почему, но сейчас это уже не важно». Стар передаёт мне миску с бульоном. «Она единственный человек, который не ставит под сомнение мои действия и никогда не критикует меня». Затем она покидает комнату, без сомнения, для того, чтобы попытаться найти в книжках отца какие-то подсказки относительно того, как вылечить ангела. Феникс следует за ней. Может быть, я хочу, чтобы они держались друг от друга подальше не из-за заботы о Стар, а из-за ревности. Я не хочу отдавать свою сестру-близнеца кому-то, кто любит её, возможно, даже больше меня, и кто лучше сможет защитить её. В этом хрупком мире она моё постоянство, моя вторая лучшая половина. Я не могу и представить себе, как бы выглядела моя жизнь без неё. Мон, Посреди ночи Кассиэль открывает глаза. Я заснула, сидя на кровати рядом с ним. Моя голова лежит на краю кровати. Из-за неудобной позы болят все мышцы. Мне нужно время, чтобы понять, где я нахожусь и с кем. Мне кажется, я сейчас умру от жажды. Я чувствую облегчение и тихо смеюсь. «Жажда? Сейчас меньше из твоих проблем», — говорю я. «Ты можешь сесть?» Кассиэль со стоном приподнимает своё тело в полусидящее положение. Его лицо при этом искривляется от боли. Я сажусь на корточке перед ним, кладу руку на его плечо, пытаясь не подбираться слишком близко к пострадавшему крылу, и подношу стакан воды к его потрескавшимся губам. Он жадно выпивает его, хотя вода уже не совсем свежая. После этого он снова падает на подушку. «У меня всё болит». признаётся он тихо. «Я знаю, твоя рана воспалена, но ты обязательно выздоровеешь». Кассиэль закрывает глаза. «Ты очень плохо лжёшь», — говорит он. «Тем не менее, спасибо тебе». Я опускаю руку на его лоб, а потом на грудь. С его кожи стекает пот, она горячая, словно печь. Пальцы скользят по его мышцам, которые напрягаются от моего прикосновения». Я отдёргиваю свою руку и немного смущаюсь, когда вижу, что его губы растягиваются в улыбке удовольствия. Он нащупывает мою руку и кладёт её обратно. «Это приятно», — бормочет он. «Почему ты такая холодная?» «Это просто тебе так кажется, потому что у тебя температура?» Объясняю, я неуверенная в том, знает ли он, что это вообще такое. Я не в силах убрать свою руку с его кожи. Мой разум знает, что он ангел, и мне должно быть противно от одного прикосновения к нему. Но сейчас в нём осталось так мало от ангела, если бы не его крылья, он бы выглядел как раненый юноша, мой ровесник. Очень красивый раненый юноша, с кожей мягкой, как пёрышко. «Что вы делаете, когда болеете или получаете ранение? спрашиваю я его. «У вас совсем нет врачей?» «На небе мы не болеем». И он снова засыпает. «При этом он сжимает мою руку, словно я его спасительный якорь». «Ты останешься со мной, Мун?» — спрашивает он еле слышно. «Эта поза оказалась ещё более неудобной, чем прежняя, но я остаюсь сидеть. За последние годы я видела столько смертей. Умирающие часто оставались одни, и каждый раз я находила это ужасным. Никто не заслужил такого, ни ангел, ни человек». Я не знаю, выживет ли Кассиэль, но если нет, я не хочу, чтобы он остался один. Он единственный ангел, который не смотрит на меня свысока, словно я какой-то отброс общества. Я залезаю в свою кровать и ложусь рядом с ним. Я внимательно слежу за тем, чтобы не подбираться к нему слишком близко. Но когда я пытаюсь выдернуть свою руку из его ладони, он всё ещё крепко её держит. Я знаю, что это ошибка. Тем не менее, я не могу противостоять желанию подобраться к нему поближе. Я ещё никогда не размышляла о том, существуют ли милые и доброжелательные ангелы. Всё-таки раньше люди верили в то, что существуют ангелы-хранители, но это были лишь детские сказки. До некоторых пор все ангелы были, как мне казалось, одинаковы мерзкими и злыми существами, пришедшими в этот мир лишь для того, чтобы уничтожить нас сразу же, как только они получат своё. Но Косель, не высокомерный и не злой, не самодовольный и не жестокий. Он загадка для меня, и я хочу знать, почему он так от них отличается. Когда я просыпаюсь, судя по свету в моей комнате, уже наступил полдень. Никто не разбудил меня. стар укрыла нас тонким покрывалом. Я лежу, прижавшись к Кассиэлю. Его рука всё ещё лежит на моей. Ещё мгновение я наслаждаюсь его теплотой, и как же мне стыдно это признавать его близостью. Я чувствую его сердцебиение под своей ладонью. Сердце стучит слишком быстро. Дыхание тоже неровное. Он больше не просыпался этой ночью. Когда я сажусь на кровати, чтобы осмотреть его, я пугаюсь. Его рука соскальзывает в сторону, и он будто потихоньку растворяется в воздухе. Его кожа почти прозрачная. Мои попытки спасти его ни к чему не привели. Он умирает у меня на глазах. «Рафаэль и Люцифер открыли охоту на братство», — говорит Тициан, появившийся на пороге. «Он жует бутерброд с помидорами, и мой живот урчит». Я не ходила на рынок уже два дня. Нужно обязательно проверить наши запасы и узнать, сколько у нас осталось денег. Я не могу заботиться только о Кассиэле. Теперь, когда арена уничтожена, нужно найти новый способ обеспечивать семью. Правда, я совсем не знаю, что мне с этим делать. Вероятно, Олесио сможет как-то помочь, но сначала нужно перед ним извиниться. — Где Стар? — спрашиваю я у своего брата. Она с Фениксом, занимается мозаикой. Они переделывают её с самого начала и не хотят, чтобы я оставался с ними. Почему Фениксу можно ей помогать, а мне нет? Я осторожно встаю с кровати. У меня кружится голова, и меня мучает жажда. Я не знаю, честно отвечаю я. Я уже давно прекратила удивляться особенностям моей сестры.